Глава шесть. Мира прижалась к широкой груди лучшего друга мужа. Так не хватало надежного плеча рядом. Этот точно никогда не предаст. Она всхлипнула, но сумела справиться со слезами. Не реви. Рассказывай, что случилось. Помогу, чем смогу. Жалеть не стану. За это я тебя и люблю. Она протянула разглаженные листки со следами сгибов. Только по полочкам, чтобы до меня дошло значение каждого слова. Понадобилось несколько раз прочесть договор, на котором настоял папа. Все составлено так, будто Алекс смертельно болен и переживает о благосостоянии молодой жены. Возникла бьющая по нервам догадка. Мира отгоняла страшные мысли, но те опять возвращались. Он будто заранее хоронил Абашева. Не хотел видеть его в зитьях сразу. Но чтобы вот так?» Эдуард не отводил глаз. «Как всегда, прямые ответы. Это твои фантазии и не более. Любой отец всегда хочет обезопасить дочь. Я за свою практику составил сотни брачных договоров. Они почти идентичны, за исключением содержания нескольких пунктов. В твоем нет ничего про измену». Мира уцепилась за эти слова. На слуху у всех подруг именно пункт об измене. Это и напрягает. Отец допускал только смерть Алекса. Она замялась, размышляя, рассказать про Дениса или нет. Но решила, что нужно. Мне неприятно говорить, но сегодня я проснулась в квартире не одна. Мира заметила, как дернулась синяя жилка на виске Прилежина. На кухне хозяйничал Лопухов. Я его прогнала, но слова на прощание убили. Он уверен, что я стану его женой. Она смотрела в черные глаза. Почему? Потому что он козел. По широким скулам заходили желваки. Никто не может принудить независимую, богатую, умную женщину. Уверен, ты сможешь правильно распорядиться средствами мужа. Готов помочь не только удержаться на плаву, но и развить очень перспективный бизнес Абашева. Мира встала на цыпочки, чтобы дотянуться до щетинистой щеки нотариуса. — Спасибо. Я тебе доверяю. С командой Алекса знакома лично. Главное чтобы отец не мешал. — Это наследство только твое. Он не имеет к этому отношения. — Думаешь, я смогу сопротивляться знаменитому напору Старыгина? Прилежен пожал плечами. Сам не рискнет пойти против Николая Ивановича. — Разве что ради любви? — Ты его дочь. Двадцать лет сама была Старыгиной. Помни об этом. Мира рассмеялась, представив отца в гневе. Хотела бы забыть, да не получится. Она сложила листы договора в папку. Я тебя поняла. Нужно разобраться, как развивать стартап Алекса. Главное, не мешать его ребятам. Обязана постараться ради него. Прилежим и Его памяти. И не обязательно заниматься самой. Назначь генерального директора. Нужны дополнительные инвестиции? Выпусти акции. Продай долю отцу. Мира оскалилась. С каким удовольствием бывшие друзья хоронили Алекса? Ни у одного не возникло даже капли сомнения. Теперь и его дело хотят слить? Придется всех удивить. Труп обгорел так, что нельзя изъять материал для анализа? Она удивлялась, почему все отказываются замечать очевидное. Пусть нет волос и потных вещей в новой квартире, но где-то должны быть. Офис генералили, пока его не было. Хотя очень странно. Почему все решили уничтожить следы Алекса? Чтоб две бутылки виски вылакал непьющий Абашев? Не верю. Для меня он живой. Умоляющий взгляд полной боли. Мне так легче. Прилежен хотел возразить. Но последняя фраза отбила желание. Нужно время, чтобы принять смерть любимого человека. Мира раскрыла альбом. Посмотри, что нашла в чемодане. Отец не верил, что в спальню подкинули эти снимки. Она рассматривала в деталях фотографию в неизвестной спальне. Лицо Алекса не выражало эмоций. Татуировка смазанная, толком не рассмотреть. Ничего не понимаю, но это точно не сгорающий от страсти любовник. А если фотомонтаж? Бесполезный взгляд на невозмутимого юриста. Ни один мускул не дрогнул на холеном лице. Мира не отставала. Есть мысли, кому и зачем понадобилось подставлять мужа? Вопросы, на которые никто не собирался давать ответы. Эдуард молча разглядывал снимки. — Не знаю, что сказать. — Удивлен. Он протянул руку, собираясь забрать снимок. — Хочешь, покажу специалистам? — Нет. Мира убрала руку за спину, поддаваясь импульсу. Словно чья-то рука толкнула в грудь. Интуиция? Она нахмурилась. Что происходит с ней в последнее время? Даже находясь в прострации, спрятала договор и снимок. — В офисе мужа есть специалисты. Мне все равно нужно там появиться в ближайшее время. — Дело твое. Прилежен с неохотой убрал руку. — Я мог определить сегодня. Мира подумала, что во всем видит происки врагов. Даже в друге. Но поделать ничего с собой не могла. Не к спеху. Она вернула фотографию в альбом, почуяв себя неуютно рядом с черноглазым красавцем. Глубокий вздох. Сожаление во взгляде. Хотелось бы знать, когда сумеет расслабиться и заново начнет доверять людям. Пока как ежик при малейшем сомнении выставляла иголки. Или на самом деле становится стервой. Мира виновато улыбнулась, но менять решение не стала. Она плотно сомкнула веки. Яркий свет раздражал. Начинала болеть голова. Взгляд то и дело падал на лекарство, оставленное Денисом. Массаж висков не принес облегчения. То тошнота, то обмороки, то головная боль. Жаловалась она слабым голосом. Денис оставил лекарство, но после него я ничего не помню. Обращаться к семейному доктору не хочу. Узнает отец. Эдуард с ухмылкой повертел в руках бутылек. Соперник действовал грязными методами. Он поступил по-другому. «А если провериться в медицинском центре моего друга?» «Инкогнито. Оставишь почту. На нее скинут анализы». «Хочу. Можно сегодня?» «Ни к чему затягивать. Вдруг что-то серьезное?» Он кивнул. «Собирайся. Я подожду в гостиной». Бросил взгляд на оставленный в сторону столик с остатками еды и озвучил новое предложение. «Тебе нужна домработница. Места полно. Поселить есть где». «Надо подумать. Я собираюсь переехать в Подмосковье. Алекс достраивает нам дом». «Строил». Снова поправил прилежен. Его коробило имя врага с глаголами в настоящем времени. Пока живешь здесь, создай привычные условия. Мира отмахнулась. Не то сейчас состояние, чтобы заниматься комфортом. Нужно обратиться в агентство, посмотреть анкеты, устроить кастинг. Пока голова другим занята. Эдуард не отставал. Как раз есть подходящий человек. Племянница управляющей. Приехала из Башкирии, ищет работу. У меня для нее места нет. Второй гость начинал раздражать неуемной настойчивостью. Хорошо, пусть придет завтра. Нехотя согласилась она и выразительно посмотрела на дверь. Дай мне одеться. Второй мужчина за день выставлялся из спальни. Обоих невозможно сравнить с Алексом. Через два часа Мира с растерянным видом сидела в кабинете гинеколога. Я совсем закрутилась с приготовлениями к свадьбе. Оправдывалась, вспоминая, чем могла навредить зародившейся жизни. Забыла о графике. Но задержка минимум в две недели. Сердце громко стучало. В носу предательски щипало. Хотелось плакать от счастья. Зря проклинала судьбу. Награда за переживания последних дней. А как обрадуется Алекс? О трудностях станет думать потом. Она плохо слышала, что говорит врач.